Глава четвертая. Предложение в стиле свободного города. От гвалта, воцарившегося в зале после слов Арна, Тмор поморщился, а четверо магов, явно из окружения Белора, выскочившие из-за стола и приготовившиеся к атаке, заставили плащ тьмы за спиной Арна развернуться, в готовности укрыть хозяина при любом намеке на опасность. «Тихо!» — голос Римена с легкостью перекрыл ор и крики магов. По жесту бронианца, сидевшие рядом с ним маги, вскочили со своих мест, и буквально через миг готовые атаковать Арна сторонники Белора оказались между двух огней. С одной стороны с невозмутимым видом замер Тмор с живой тьмой за спиной, а с другой выстроилась тройка готовых к нападению магов Римена. Десяток же оставшихся в стороне от этих разборок участников сборища растеклись по стеночкам и не отсвечивали. В установившейся тишине бронианец вышел из-за стола, и, обойдя его, остановился точно между своими помощниками и приятелями все еще пребывающего без сознания Белора. Окинув негодующим взглядом участников этой пантомимы, тихим, но полным ярости голосом Римин заговорил. «Отпустить угрозы! Немедленно!» Все-таки Бронианский маг явно пользовался серьезным авторитетом у собравшихся. Произнесенная Рименом фраза с легкостью заставила его собственных сторонников расплести, готовые сорваться в атаку боевые вязи. А следом за ними, под тяжелым взглядом Римена, и помощники Белора осторожно отпустили свои источники и, озираясь по сторонам, заняли свои места вокруг своего предводителя. Мастер Тмор воззрился на Арна Римин, и тот, пожав плечами, согласно кивнул. В ту же секунду вал тьмы за его спиной осел, расплываясь с слоистым облаком. а спустя полминуты поредевший темный туман разлетелся клочьями и растворился в темных углах зала. Бронянец вздохнул, и Арн почувствовал его облегчение даже сквозь поднятые магом ментальные щиты. Ну да, вряд ли Римен рассчитывал на такое начало собрания. Вернувшись в свое кресло и дождавшись, пока остальные участники собрания заняли оставленные ими места, бронянец некоторое время молчал, опустив голову, Но стоило в зале начаться тихому гулу шепотков и переговоров, скинулся и хлопнул по столу ладонью. «Мне крайне стыдно, господа маги», — заговорил Римин, убедившись в том, что все присутствующие внимательно его слушают. «Я и представить себе не мог, что первая встреча темного круга начнется с откровенного хамства и грызни. И уж тем более я не мог предположить, что кто-то из моих коллег сможет забыть о правилах хорошего тона, и поставив свои амбиции выше интересов круга, оттолкнуть возможного союзника в тот момент, когда мы так нуждаемся в поддержке. Бронянец, светлый маг, распекающий словно мальчишек два десятка своих темных коллег. Тмор еле сдержал ухмылку от сюрреалистичности этой картинки. И ведь темные его слушают, и некоторые даже всерьез раскаиваются. Арн не мог не восхититься той легкостью, с которой Римин держал внимание магов. Прирожденный оратор. А уж если учесть его, хоть и небольшой, но отточенный до предела дар мага разума, можно с уверенностью назвать Римена прямым наследником сирен из мифов, которые Арн читал еще в Свободном Городе. Хм, ничего, на каждую сирену найдется свой «орфей». А в том, что такой персонаж когда-нибудь станет необходим, Тмор не сомневался. Все-таки оставлять темный круг под властью светлых, пусть и понимающих ситуацию магов, нельзя. Мало-помалу присутствующие успокоились. Разве что очнувшийся на середине обличительной речи Римена Белор еле слышно скрежетал зубами, и его сторонники нет-нет добросали хмурые взгляды в сторону Арна, что не могло остаться незамеченным тмором. Наконец, спустя добрых полчаса Римен закончил свою речь, и темный круг занялся тем, ради чего и съехались в Драгобуш, прежде столь старательно скрывавшиеся от эры и их приспешников маги. Война. Кажется, никто из присутствующих даже не сомневался в том, что этот монстр должен прокатиться по человеческим землям в самое ближайшее время. Страх перед легендарным артефактом, собираемым двуязыкими, нахлёстывал. Подгонял магов, старательно заводя их в ловушку. Нет, люди не были слепы. И они прекрасно понимают, к чему может и, скорее всего, приведёт прямое противостояние между тёмной и светлой ветвью искусства. Бран. как и староозерное княжество, не сможет продержаться сколько-нибудь внушительное время против объединенных сил закатных земель при поддержке змеиязыких. Да что там говорить, одна только единая империя сможет выставить войско, второе превышающие силы бронианцев. Может быть, Тмор бы и удивился тому, с какой легкостью Римин раскрывал перед ним, фактически чужаком, всю эту безрадостную картину, если бы не четкое понимание. «Все это рассказывается не ему лично, но представителю темных земель». Бронянец все-таки не оставил своей идеи. «Мастер Римен, позвольте, я не буду ходить вокруг да около». Выслушав пространную речь бронианца, холодно проговорил Тмур. «Я не политик, не официальный представитель правящих домов Шаэра или Харогина, и потому не могу обещать помощь темных земель в вашем противостоянии с закатными странами». Кроме того, лично я считаю, что сама затея войны со светлыми фанатиками обречена на провал, даже при содействии рисов и хоргов, потому не вижу смысла обращаться к ним за помощью. С артефактом или без него закатники просто сметут ваши войска, собственно, как вы и сказали. Так имеет ли смысл затевать эту бойню, если вы не сможете ее выиграть? «Имеет», — хмуро процедил Белор, не дожидаясь, пока Рименс изволит ответить на этот почти риторический вопрос. Если мы не начнем сейчас, то в ближайшее время эры применят кристалл света, и земля от и вольной цепи до фронтира Староозерного княжества постигнет судьба Озерного края. «А как же вас от этой участи спасет война?» — поинтересовался Тмор. «Никак», — горько хмыкнул Белор. «Вот только одно дело погибнуть ни за что ни про что в собственных постелях, И совершенно другое, спрятав семьи за океаном исхода, поднять стяги и вломиться на территорию закатных земель. И пусть наши земли станут неподвижной пустыней, это не спасет светлых фанатиков. Бить по своим эеры вряд ли станут, а это позволит нам, если не уничтожить под корень, то изрядно уменьшить количество магов в закатных землях. Про обосновавшихся там эеры я и вовсе молчу. Их мы уничтожим подчистую. Но тогда... Мор всеми силами постарался скрыть ошеломление. «Это же форменное самоубийство. И вы хотите, чтобы темные земли помогли вам в этой идиотской затее?» «А что нам остается?» Пододобрительный гул магов проговорил Белор. «Кристалл света как альтернативы не очень-то привлекает, знаете ли. А в том, что эры применят его прежде всего именно в отношении наших стран, не вызывает никакого сомнения». «А если я гарантирую, что эры не смогут воспользоваться кристаллом?» задумчиво проговорил Арн, все еще пребывая в шоке от признания Белора и угрюмо решительного настроя магов, буквально затопившего зал собрания. «Даже если двуязыки действительно не смогут активировать артефакт, это будет лишь отсрочка. Вся наша конспирация давно канула кургам в пасть, а значит, закатники наверняка уже планируют поход против тварей тьмы. Так что это будет лишь отсрочка. Весьма и весьма недолгая». Медленно выдохнув, закончил свою речь Белор. «Что ж, я могу вам обещать такую отсрочку», — кивнул Арн и выложил на стол небольшую шкатулку. «Здесь основание кристалла света, хранившееся в доме Инил со времен падения Озерного края. Без этой части Эйры не смогут восстановить артефакт. Можно подумать, что они не в состоянии воссоздать один элемент, имея все остальные». «Сильно сомневаюсь, что их нынешние артефакторы не смогут повторить работы своих далеких предков», — выркнул Белор. «А кто сказал, что кристалл света создали двуязыки? удивленно пожал плечами Арн. «Это вовсе не их творение». «А чьё же? Уж не мифических ушедших случаем. Молодой голос одного из сторонников Римена, в начале встречи вставших на защиту Тмора, так и сочился ядом». «Именно так?» Невозмутимо кивнул Арн, не обращая внимания на поднявшийся в зале шум. Римен и Белор единственные, кто не участвовал в этом гвалте, с одинаковым выражением лица смотрели на Тмора. «Откуда?» — в один голос задали вопрос оба мага, и, недовольно переглянувшись, замолкли. «У рисов богатые библиотеки, да и Энмор не зря считался когда-то магическим центром мира», — криво ухмыльнулся Тмор. А я, как адепт Тени, довольно серьезно интересовался всем, что касается расы, пользовавшейся той же силой, что и я сам. Впрочем, если не верите, я могу поклясться стихией в том, что эры не способны построить кристалл, не имея всех его частей. Откуда такая уверенность, мастер Тмор? Теперь в голосе молодого мага было куда меньше ехидства. Все просто. Среди эры нет ни одного адепта Тени, без силы которого невозможно создание кристалла. «А среди людей?» — тихо поинтересовался Белор. «Только я?» — кивнул Арн и прищурился, уловив пролетевшую на поверхности сознания мага скользкую мыслишку. «Вот только не советую вам пытаться меня убить. Поверьте, это не удалось существам посильнее вас». «Например?» Кто задал этот вопрос, Тмор так и не понял. Ясно только, что это был кто-то из рядовых магов, не участвовавших до этого в беседе, но решил ответить. Например, главе круга мастеров вязи Айон Мора и главе столичной академии шаера «А если это будет мастер клинка?» — с интересом глянул на Арна Белор. «Что такое мастер клинка перед рисом мастером танца?» — пожал плечами Тмор, поглаживая рукоять своей трости. Но, заметив насмешливые искорки в глазах римена и Белора, оскалился. «А если вам в голову пришла мысль об охвалившемся сосунке, то можете ее оставить. Глава дома и Нил тоже когда-то считал, что я всего лишь юнец». «И...» — протянул Белор, но поймал настороженный взгляд Римена и нахмурился. «Кажется, мастер Римин в курсе, что произошло недавно в том доме. И да, именно это я имею в виду», — кивнул Арн, с легкостью прочитав выплеснувшиеся с волной удивления мысли бронианца. «Вы предельно ясно выразили свою позицию, мастер Тмор. Мы искренне благодарим вас за честность и предупреждение». «Поверьте, даже если кто-то из здесь присутствующих не принял всерьез ваши слова, я добьюсь исправления этого упущения», — со вздохом заключил Римин, взглядом показав Белору, чтобы тот пока придержал коней и не лез вперед. «Уж этот Тмор прочел с легкостью». Все-таки дар Римена в менталистике был слишком слаб для полноценной защиты мыслей от Арна. «А сейчас вы не будете возражать, если мы взглянем на осколок и примем вашу клятву?» «Пожалуйста!» — не стал возражать Тмор, доставая из кармана пригоршню пирамидок очистителей. Убедившись, что перед ними действительно лежит осколок предмета, когда-то превратившего озерный край в безжизненную пустыню, и приняв клятву стихии от Тмора, Маги несколько расслабились, обнаружив, что хаос не спешит прибрать вольного или невольного нарушителя. Отмор, очистив помещение и узоры присутствующих от отблеска обломка артефакта, смахнул пыль, оставшуюся от пирамидок, на пол и уставился на Римена. Мастер Римин: я бы не стал сейчас спрашивать об изменениях планов темного круга. Это слишком сложный вопрос, чтобы ответить на него сходу. но вы в курсе о наличии у меня кристалла довольно давно. Могу я узнать ваше личное мнение о дальнейшем развитии ситуации?» Старательно обдумывая каждое слово, поинтересовался Тмор, и взгляды магов скрестились на ведущем собрании бронианца. «Это... сложно, мастер Тмор», — медленно проговорил Римен, потирая подбородок. «И все же...» Толь предусмотрительный человек, как вы, просто не мог не набросать хотя бы примерные планы возможного развития событий», надавил Арн, краем глаза заметив одобрительный кивок Белора. «Кажется, оппонент именно чуть изменил свое отношение к Тмору после демонстрации Кристалла. Еще бы, доказать ему, что похвальба Арна была не такой уж беспочвенной, и будет вообще замечательно». «Почему Арн так заинтересовался Белором?» Может потому, что в отличие от Римена, «Темный маг» действовал всерьез, а не воспринимал происходящее как еще одну политическую игру, с которой можно что-то поиметь. А может здесь сыграл свою роль тот факт, что Белор был готов погибнуть в безумной атаке на войско закатников или сдохнуть на дыбе за уничтожение какой-нибудь резиденции Эйра, только бы не допустить уничтожения сородичей? Как бы то ни было, но вспыльчивый «Темный маг», чьи мысли и эмоции Тмор с легкостью читал, был ему куда симпатичнее и ближе ушлого и скользкого римена, расчетливо ведущего свою большую игру, в которой нет места сентиментам и сожалениям о погибших и тех, кто еще погибнет. Нет, цель-то у них одна и та же – легализация темных магов. Но если Белор просто хочет спокойной жизни для темных, без гонений и костров, то римену… Арн присмотрелся к бронианцу, радость которого пробивалась даже через ментальные щиты и барьеры. Странная какая-то радость. Злая, что ли? Заинтересовавшись, Арн скользнул по этой эмоциональной волне вглубь разума коллеги по дару и, почти не встретив сопротивления от неожидавшего такой атаки бронианца, окунулся в мысли и воспоминания мага, нырнув так глубоко, как в прошлую их встречу. Арн даже не пытался заглянуть, а вот сейчас затянуло. «Темные маги...» Ремену и его покровителям они нужны как полностью подконтрольная сила, которая в будущем позволит Брану заставить считаться с собой все закатные страны. И ради этого бронянец готов создать и уничтожить первый темный круг людских магов руками закатников и Эра, чтобы напугать противников. И как, кстати, пришлась бы здесь помощь из проклятых земель? О да, именно поэтому он так торопится. Только для этого и нужно было вытащить тёмных из подполья, толкнуть их в самоубийственный поход, до того, как Эйры соберут кристалл, а затем ударить в спину. Показать соседям, какой хороший на самом деле этот самый Бран, как старательно он выпалывает сорняки тьмы, проросшие в аристократических семьях. Бег по лезвию ножа? Да. Но какая выгода? Сколько этих самых аристократических родов, обвинённых в покровительстве тьмы, лишатся всего? укрепляя тем самым власть монарха и его верных, а самое главное, светлых вассалов. А тех темных, необученных мальчишек и девчонок, что останутся в живых после бойни, светлые маги Брана возьмут под тотальный контроль, с полного согласия соседей. Они ведь тоже не идиоты и после войны не смогут не согласиться с тем, что темных надо держать на коротком поводке, раз уж попытки полного уничтожения могут привести только что увиденным ими последствиям. Ведь тёмные хитры, изворотливы и умело прячутся. А сколько лет они готовились и набирали силы, даже с рисами их органами не погнушались столкнуться А значит, значит теперь после основательной прополки надо прижать их молодняк, создав ручной тёмный круг, свято верящий в правильность своего пути, ненавидящий соседей, уничтоживших их предшественников и позволяющий отследить. и уничтожать тех темных, кто не захочет подчиняться общим правилам. Только бы успеть до починки артефакта. И здесь Тмор с его шикарным подарком. Эры просто не смогут уничтожить земли Брана, ведь им не собрать кристалл. А значит... Под удивленными взглядами магов Римен захрипел. Из его ушей и носа хлынула кровь. А через секунду дорожки кровавых слез пролегли по щекам бьющегося в странном припадке бронианца. «Говори!» от глухого наполненного жгучей ненавистью голоса молодого мага столь странным образом объявившегося сегодня в зале собрания присутствующие вздрогнули даже белор не удержался передернул плечами ярость гостя кажется наполнила помещение и ощутимо давила на магов заставив его соседей по столу отодвинуться в стороны а римин все хрипел и стонал стиснув челюсти так что захрустели крошащиеся зубы мор поднялся с кресла опёрся кулаками в крышку стола. «Говори, но ну. Немногочисленные предметы, разбросанные по столу, взмыли в воздух, и маги почувствовали, как поднимаются дыбом их волосы. А Арн продолжал наращивать мощь. Соседи Римина подались в стороны, точно так же, как несколько секунд назад это сделали тёмные, сидящие рядом с Арном. «Миг!» И, кажется, все присутствующие могли услышать, как после очередного ментального удара Тихо хрупнули рассыпающиеся мысли блоки Римина, а в следующую секунду бронянец выгнулся от безумной боли и обмяк в кресле. Веки мага тяжело поднялись, и налившиеся кровью глаза медленно обвели всех присутствующих, замерших, не понимающих, что происходит. Я скажу!» И Римин заговорил. Монотонным, надтреснутым голосом он говорил и говорил, рассказывая, как идея предков, спасавших своих родственников. Их план по легализации темной ветви искусства стал известен нескольким молодым, но амбициозным аристократам, одним из которых оказался тогда еще будущий король Брана. И во что превратили благое начинание предков эти самые аристократы? Римен говорил, а в зале повисла прямо-таки гробовая тишина. Его слушали внимательно и не перебивали. А Тмор в это время старательно удерживал на месте соседей Римена. Воля Арна надежно сковала двух магов, не давая им не то, что сплести заклятие, но даже шевельнуться. Наконец Римен закончил свою исповедь и уставился на Тмора. «Я все сказал. А теперь убей меня». Арн кивнул, и тело мага, подчиняясь его воле, взмыло над креслом. Руснули шейные позвонки, и труп мастера Римена рухнул на стол. приковав к себе взгляды всех присутствующих. «Что это было?» Тихо, никому к не обращаясь, спросил молодой маг, что уже пытался сегодня поддеть Тмора, но сейчас в его голосе не было и намека на издевку, только непонимание и боль. Признание мастера сил Римена в подготовке массового убийства темных магов Брана. Глухо проговорил Белор и обратил внимание на замерших в неудобных позах соседей уже мертвого Римена. «Мастер Тмор, не могли бы вы отпустить этих твоих? Они уже не страшны и помешать не смогут». «Пожалуйста», — кивнул Арн, ослабляя контроль. Освобожденные помощники бронианца тут же отпрыгнули в сторону, но сплести что-то серьезное не успели. Два быстрых, на пределе видимости движения, и оба мага мягко осели на пол, получив в лоб по егерской пуле. «Тоже верно», — согласно кивнул Белор. «Мне еще здесь побоища не хватало». Последние слова мага словно плотину прорвали. Присутствующие тут же загомонили, заорали, и каждый пытался выяснить, что же произошло. Обращались, правда, при этом не к Тмору, к чему он был несказанно рад, а к Белору, кажется, быстрее всех разобравшимся в происходящем. Пока понятливый Белор отвечал на вопросы и старательно наводил порядок среди собравшихся, Арн тихонько отходил от неожиданного допроса и в который раз благодарил свое любопытство не позволившая ему пройти мимо странной, злой радости Римена. Автоматически глянув на валяющиеся на столе тела, Арн покачал головой. Вот тебе и кабинетный жук из Тайной Стражи. «Мастер Тмор, я благодарю вас за то, что вы сделали». Голос Белора вырвал Арна из размышлений. Тмор открыл глаза и с удивлением увидел стоящего рядом вспыльчивого темного мага, еще недавно обозвавшего его фигляром. «Вы так уверены, что он говорит правду?» или что я не заставил его говорить все это, чтобы внести разлад в ваши ряды. Удивленно протянул Арн, и оглядев в присутствующих, молча наблюдающих за их беседой, понял. Уверены. Я, конечно, не такой специалист в школе разума, как вы, мастер. хмыкнул в ответ Белор и, кивнув собственным словам, продолжил. Но с теорией знаком очень хорошо, равно как и большая часть присутствующих. Так что я прекрасно понимаю, что в словах Римина было не грана лжи. Очень трудно лгать под прессом воли, а уж когда действует мастер Вязи, и вовсе невозможно. Да и матрицу подчинения на находящегося под прессом не наложить. А если она была наложена раньше?» Спросил Тмор уже из чистого интереса. «Но действительно, интересно же знать, насколько глубоки познания этого человека в теории, столь редко встречающиеся среди людей школы разума. Пресс воли тема хорош». что любые наложенные структуры в разуме допрашиваемого разрушаются в первую очередь. Если не считать петли отложенной смерти, ее разрушение как раз и приведет к заложенному результату». С охотой ответил Белор и с интересом покосился на Арна. «Я знаю точно, что у Римина такая структура была. Не подскажете, как вам удалось ее обойти?» «Была. Вот только Римин, хоть и считал подобную страховку очень удобной, сам был не в восторге от закладки в своей голове». «Он ведь стал весьма толковым магом Школы Разума, а закладку ему ставили очень давно, и специалисты были не ахти». Пожав плечами, пояснил Тмор и, прищурившись, перескочил на другую тему. Мастер Белор, я рад, что у вас нет ко мне претензий. Но, может, вернемся к вопросу о ваших дальнейших действиях?» Маги согласно зашумели, услышав вопрос Арна. Им тоже после таких откровений было интересно, что же теперь будет. А Белор нахмурился. «Я не знаю, надо думать», — коротко отреагировал Мак и добавил. «Единственное, в чем я уверен, нам надо форсировать отъезд семей. Вот только боюсь, что с этим будут проблемы. Наем кораблей для путешествия к островам курировал Римин, а это сами понимаете». «А вам точно нужно попасть на эти самые острова?» — растянул губы в улыбке Арн. «Уж очень вкусная идея пришла ему в голову. Если нет...» то я готов предложить вам альтернативный вариант. Одному Ургу известно, сколько усилий и красноречия пришлось приложить Арну в переговорах с темными магами. А уж сколько времени потратил на те же уговоры Белор, и вовсе подумать страшно. Но без участия этого резкого в оценках и довольно трудного в общении мага, Тмору вряд ли удалось бы удачно завершить столь неожиданные переговоры. Вообще удивительно, насколько обманчиво бывают первые впечатление. При встрече Белор показался Тмору напыщенным, не сдержанным придурком, оценивающим окружающих и их потенциал исключительно с высоты своего возраста. То есть, если оппонент младше, значит он молокосос и ничего не смыслит в делах взрослых. И только пообщавшись с темным магом в спокойной обстановке, Арн понял, насколько ошибся. Да, Белор не политик, не умеет прятать свои намерения за доброжелательной улыбкой, И говорит, что думает, как, например, в случае с оригинальным появлением Тмора на собрании. Что ж, в чем-то он был прав. Для него это действительно выглядело как ярмарочный фокус. Нет, в другое время Белор может быть и оценил это действо по достоинству, но не сейчас. Нервы, нервы. Ситуация, когда маги собрались решать даже не вопрос собственного выживания, а способ сдохнуть с максимальной пользой, Белору было не до эпатажа. Да и от других он не ожидал такого легкомыслия, потому ты и вспылил, приняв Арна за одного из молодых магов, входящих в темный круг, почему-то ему неизвестного. Правда, придя в себя и немного разобравшись с ситуацией, Белор успокоился так же легко, как и взбеленился. Но что понравилось Тмору больше, чем отходчивость мага, так это то, что в стремительно меняющейся ситуации Белор не потерял рассудка и оказался способным почти моментально принимать решение. и не побоялся взять на себя ответственность. И пусть его решения иногда зависят от эмоций, это поправимо. Надо только найти Белору, хорошего учителя по ментальной части. Благо зачатки дара школы разума у него действительно имеются. Но самое главное, у темного круга появился новый глава, настоящий темный маг, уважаемый коллегами и искренне болеющий за дело. А то, что Белоры здесь уважают, Тмор видел сам. Благо эмоциональных счетов, Ни у кого из присутствующих не наблюдалось и в помине. В университет Арн вернулся под утро, довольный, как обожравшийся сметаны кот. И еще бы! Шесть сотен одаренных скоро присоединятся к жителям плато ветров. А это не хухры-мухры. Моро осталось только решить вопрос с их доставкой. Ведь на переброску такой оравы личными порталами никаких сил не хватит. Но тут Арн решил обратиться за помощью к тем... Кто славится своим контрабандным промыслом на весь мир? Иными словами, Расторы проявляют такой неуемный торговый интерес к плато Ветров, пусть постараются, это в их же интересах. Единственное, что беспокоило Тморов в сложившейся ситуации, это скрытность. Семьи темных магов должны исчезнуть быстро, незаметно и одновременно, так чтобы их не успело хватиться его Бронианское величество. И если за живущих в полярских имениях Староозерного княжества Арн был более или менее спокоен, то вот обитатели лесных скитов по ту сторону Долгого моря могли и не успеть. Но тут Арну не оставалось ничего иного, кроме как положиться на слово Белора, пообещавшего заняться этим вопросом в первую очередь. Когда же Арн поинтересовался Абронянской родне темных магов, Белор только ухмыльнулся. «Уж этим-то точно ничего не грозит». Нет темных, нет проблем. А куда они делись и были ли вообще в природе, этого уже не узнать и не доказать. Утру, сняв защиту с флигеля, Тмор, не теряя времени, отправился к ректору Ламову. Разговор, который предстоял ему с главой университета, Арн решил не откладывать в долгий ящик. «Утро доброе, Тмор!» — кивнул Ламов, едва Арн показался на пороге. Ректор уже успел погрузиться в работу, и теперь из-за сваленных на его рабочем столе бумаг Тмору была видна только лысеющая макушка, сосредоточенно что-то строчащего мага. «Доброе, доброе, господин ректор!» «Мы же договаривались, Тмор. Между преподавателями никаких расшаркиваний!» Нахмурился ректор, отрываясь от своей писанины, чтобы укоризненно взглянуть на посетителя. «Прошу прощения, забыл!» — улыбнулся Арн, добившись желаемого результата. Когда Ламов чем-то занят, отвлечь его от работы бывает весьма проблематично. Разговор, затеянный Тмором, предполагал серьезное и вдумчивое отношение к нему у обоих собеседников. Иными словами, одними «ага» и «угу» ректору было не отделаться. Итак, тяжело вздохнул Ламов, кивнув Тмору на кресло перед своим столом и с сожалением покосившись на недописанный лист. Нетрудно догадаться, что до ректора дошел смысл незатейливого приема Арна. Я внимательно вас слушаю, Тмор. Хм. Арн присел на край кресла и, побарабанив пальцами по подлокотнику, медленно заговорил. «Как вы, наверное, знаете, я вчера был в Драгобуже». «Да, мне это известно», — не стал отрицать ректор и подбадривающе кивнул. «И как вам глянулись наши коллеги?» «Ничего так». Чуть расслабившись, хмыкнул Арн, понявший, что ректору действительно известна цель его вчерашнего визита в столицу Староозерного княжества. «Есть толковые люди, но я, собственно, пришел не для того, чтобы обсуждать их знания и силы». «Вот как?» — приподнял бровь ламов и, нахмурившись, откинулся на спинку кресла. «Тмор, давайте не будем ходить вокруг да около». Я вижу, что вы намерены рассказать о чем-то весьма серьезном, так что, если хотите, я поклянусь стихией, что ничего из сказанного вами не выйдет за пределы этого кабинета». «Было бы неплохо», — вздохнул Тмор и не успел договорить, как над ладонью ректора взмыл в воздух клок белоснежного пламени. «Я, мастер сил ламов, клянусь стихией не разглашать сведений, что получу от мастера Тмора в стенах этого кабинета, иначе как по его разрешению». Белоснежный сгусток вспыхнул и исчез. «Да, благодарю вас, Ламов». Тмор не поленился подняться с кресла и отвесить ректору короткий, но уважительный поклон. Такой шаг от необязанного делать его мага заслуживал уважения. «Итак», — кивнув в ответ, поинтересовался ректор. «Темная кафедра должна стать фикцией», — выдал Арн, и ректор впал в ступор. «Тмор, вы понимаете, о чем сейчас говорите?» Спустя минуту проговорил Ламов. Мы же столько сил положили, чтобы наладить здесь нормальное преподавание. Вам что, даже собственных усилий не жалко? Жалко, — развел руками Арн. Но боюсь, если мы не сделаем этого в ближайшее время, некоторые закатные страны не постесняются прислать войска для проверки уровня преподавания темных искусств. «Так, что произошло, Тмор?» — посмурнев протянул ректор. «Я не ошибусь?» Если предположу, что это связано со вчерашним сбором в Драгобуже. Не так ли? Рассказывайте по порядку. Itmore рассказал.